Глава 16. Когда зазвонил телефон у него в кармане, он выглядел таким же удивленным, как и она, будто забыл, что у него тоже есть мобильник. Это дало ей возможность перевести дух и собраться с мыслями. Что будет дальше? Она не могла сообщить ему код от сейфа, не позвонив мужу, и было мало шансов, что он позволит ей это сделать. На самом деле, маловероятно, что она сможет что-то понять даже если ей удастся позвонить. Теперь от нее не было никакого толку. Может, он все же дождется ее мужа, чтобы заставить того открыть сейф. И может, ее жизнь чего-то достоит в обмен на код. Но никакой уверенности в этом не было. Он говорил по телефону, бросая короткие односложные слова: "Да", "нет", еще нет". Один раз он уже угрожал ей смертью, блефовал или говорил всерьез. Неизвестно. Она поняла, что сейчас надо на что-то решиться. Он вышел в коридор, чтобы продолжить разговор. Она последовала за ним и увидела, что он повернул налево. Там находилась комната для гостей и выход во двор. Направо гостиная и дверь с выходом на улицу. Она услышала, как его голос удаляется. Он, по-видимому, прошёл дальше по коридору, ожидая, что она останется там, где была, в каморке без окон словно зверь в клетке. Она подумала о муже, который был в самолете на пути домой. Что бы он ей посоветовал? Надо что-то делать или просто сидеть и ждать? Она выглянула в коридор. Он стоял к ней спиной. Это был шанс броситься бежать, и тем самым привлечь его внимание или тихо прокрасться. Она вышла в коридор, он ее не заметил. Быстро и бесшумно надвинулась вперед. Сердце бешено колотилось, и ей казалось, что он может услышать его стук. Она повернула за угол, и теперь он не мог уже ее видеть. До двери оставалось несколько шагов. Она знала, что дверь заперта, ей потребуются обе руки, чтобы открыть ее. Синхронность движений и решительность. И тут она его услышала. Бросившись к двери, она схватилась за ручку и попыталась открыть замок, но руки ее не слушались. Она знала, что у нее всего несколько секунд, прежде чем он ее настигнет. Ее душили слезы. и она сделала еще одну попытку.